Вы помните? Правда, человек прекрасный и добрый. Жил скверно, но умер хорошо. Так поймите же, любезный Д'Артаньян, покойному королю я поклялся в последнюю минуту его жизни честно сохранить тайну о сокровище, которое я должен был передать его сыну, чтобы помочь ему в случае надобности. Молодой принц приехал ко мне, Он рассказал мне про свою бедность, видя во мне только живое воспоминание о своем отце. Я исполнил для Карла Второго только то, что обещал Карлу Первому, не больше. Стало быть, какое мне дело, благодарен он или нет? Не ему, а себе оказал я услугу, сняв с себя ответственность. Я всегда говорил, произнес Д'Артаньян со вздохом, что бескорыстие... — Бесподобная вещь! — Ну так что же, дорогой друг, — заметил Атос, — вы точно в таком же положении, как я. Если я правильно понял ваши слова, вас тронуло несчастье молодого принца. Вы поступили во много раз благороднее, чем я. Вы ничем не были обязаны сыну погибшего короля, а я должен был исполнить свой долг. Вы-то не должны были платить ему цену, той драгоценной капли крови, какую он уронил на мое чело с помоста своего эшафота. Вас побуждало только сердце, благородное доброе сердце, которое таится под вашим наружным скептицизмом, под вашими язвительными насмешками. Вы употребили на это деньги вашего преданного слуги, может быть, ваши собственные, я даже в этом уверен, и в довершении всего ваши жертвы не признаются. Что за беда? Вы хотите возвратить деньги планше? Понимаю ваше желание, друг мой. Неприлично дворянину, заняв деньги у своего подчиненного, не отдать ему капитала вместе с процентами. Знаете что? Я продам замок Ла или, если этого, много, какую-нибудь маленькую ферму. Вы расплатитесь с планше, и будьте уверены, в моих амбарах останется довольно хлеба для нас обоих и для Рауля». Таким образом, любезный друг, вы будете обязаны только самому себе, и, я знаю вас хорошо, вам очень приятно будет думать, я возвратил корону, королю Англии. Не так ли, друг мой? А тос-атос, сказал Д'Артаньян в раздумье. Я уже говорил вам, что когда вы станете аббатом, я буду слушать ваши проповеди». Если вы скажете мне, что есть ад, черт возьми, я стану бояться огня и сковородки. Вы лучше меня, вернее сказать, вы лучший из людей. А за собой я признаю только одно достоинство. Я независтлив. Все остальные пороки найдутся во мне с избытком. А я не знаю никого, кто бы мог сравниться с Д'Артаньяном, возразил Атос. Но мы незаметно пришли к дому, где я живу. Не хотите ли вы зайти ко мне, дорогой друг? — О, да это, кажется, гостиница «Оленей Рог», — вскричал Д'Артаньян. — Признаюсь, мой друг, я нарочно выбрал ее. Люблю старых знакомых. Мне приятно сидеть на том же самом месте, на которое я опустился, истомленный усталостью, убитый отчаянием, когда выворотились вечером 31 января. Открыв убежище замаскированного палача, да, то был страшный день. Так войдем же, сказал Атос. Они вошли в зал, который прежде был общим. И в гостинице, и в этом общем зале произошли большие перемены. Прежний хозяин разбогател, закрыл гостиницу и превратил зал в бакалейный склад. Остальные комнаты он сдавал в наймы приезжим. С невыразимым волнением Д'Артаньян узнал всю мебель комнаты, расположенной в первом этаже. Узнал обивку стен, занавески, даже географическую карту, которую Портос так любовно изучал на досуге. «Прошло 11 лет», — воскликнул Д'Артаньян, Черт возьми, а мне кажется, что целое столетие. А мне...